Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Эмиль Бернар, Поль Сезанн, его неизданные письма и воспоминания о нем. 20 лет я был горячим почитателем Поля Сезанна. В то время как непонимание, злорадство и зависть окружали враждебным смехом или упорным молчанием произведения Сезанна, я со страстью защищал и истолковывал его редкие тогда картины. Их можно было видеть лишь в лавочке улицы Клозель в Париже. Я никак не ожидал того огромного успеха, который с недавних пор вызвал особый интерес даже к самым незначительным полотнам Сезанна. Я помню, как возмущался молчанием критики, презрением друзей и невежеством художников его современников теперь все переменилось. Маленькая заметка, помещенная мною в мужчинах сегодняшнего дня, в 1889 году, была одним из первых проявлений благоговения к моему учителю и вдохновителю моих первых шагов. Теперь эта заметка, мне кажется, совсем малым воздаянием художнику, влияние которого сделалось таким многообразным и распространенным. Очень трудно было тогда увидеть картины Сезанна. А сам он казался уже совсем недосягаемым, затерянным где-то далеко в золотой пыли южного солнца в Эксе. Все, что знали о Сезанне, было рассказано стариком Танги, добрым и благородным бретонцем, картинная лавка которого была единственным пристанищем живописи будущего в те времена, увы, так быстро отошедшие в прошлое. Я, страстный ученик Сезанна, так горячо чувствовал его величие и превосходство, что и в мыслях не решился предстать перед ним со своей скромной фигурой и невежеством. Моей постоянной мечтой было только продолжать его работу. Восхищение Сезанном лишало меня терпимости ко всем другим современным течениям, и я всегда с особой гордостью буду называть его своим первым вдохновителем. Только двадцать лет спустя, в 1904 году, возвращаясь из Египта, думая остановиться на короткое время в Марселе, я вспомнил о близости Экса и отправился туда в восторге, что, наконец, исполню давнишнее желание, которому так долго мешала моя скромность, и, скрывать нечего, бедность. Сезанна уже умер, а я его ученик в летах. Приближаясь к сороковому году жизни, утомленный исканиями более совершенных путей в искусстве, я не чувствую себя таким новичком и не так наивно верю в то, чем я прежде восхищался. Теперь я верю в искусство преемственное, полное и законченное, а не ограничивающееся одними только интересными исканиями. Я требую жизни и передачи правды, потому что недаром я видел Микеланджело, Арфаэля, Тициана, Рубенса и Рембранта во всем величии их творений, и знаю, что искусство есть подражание природе путем вымысла. Я знаю, что только в самой жизни скрыта душа, что все теории, все отвлеченности постепенно, медленно, но наверняка губят художника, как и ловкость руки в работе без вдохновения. Опираясь на непреложные методы, которые изначально составляли само искусство, я не доверяю парадоксам и игре ума, даже гениального, ибо они всегда являются новым приобретением, вносящим только разрушение в наследие отцов. Передать в совершенстве то, что чувствуешь – в этом вся цель. Так говорил мне Сезанн после того, как Италия, Фландрия и Испания меня в этом убедили. В самом деле, произведение ценится не по своей задаче, а по своему выполнению. Моя цель в том, чтобы здесь разобрать все созданное Сезанном, и не в том, чтобы произнести приговор за или против него, как, увы, нам часто приходится слышать от художников, достойных сожаления. Нет. Уважение к памяти старого учителя мне этого не позволяет. То, чем я восхищался в нем, его удивительным даром оригинальности, силой чувства общего, пением красок и высоким стилем, заставляют меня смотреть на Сезанна с восторгом, как на захватывающие душу явления. Я считаю себя вправе говорить лишь о влиянии работ Сезанна в тот момент, когда его уже признали влияние в большинстве случаев искажённым. Я попытаюсь доказать, что большая часть подражателей не знала и не постигала мудрости художника, которого она считала своим учителем. Эта ошибка в значительной мере была причиной того, что все, что в тенденции Сезанна было честного, обновляющего и благотворного, пропало даром. И что еще хуже, Она заставила думать, будто сам оригинал лишен тех качеств, которыми он обладал в высшей степени. Обнародование мыслей Сезанна поможет ознакомлению с ним, и, осудив чудовищные перевоплощения, которым он подвергался в неумелых руках его друзей, тем самым спасет, по крайней мере, его наследие. Почти ежедневно, в продолжении месяца совместной жизни с Сезанном, я вел запись. Мне хотелось бы показать его образ, затуманенный или искаженный теми, кто с ним мало общался. И если и не скажу всего, то, надеюсь, по крайней мере, сказать много, потому что я чувствовал это сердце и полюбил эту душу. Какова бы ни была моя любовь к Сезанну теперь, может быть, даже более к человеку, чем к художнику, я обрисую этот характер неровный, странный, измученный в основе очень добрый, но в котором под конец озлобление восторжествовало. Так обыкновенно бывает с теми, кто встречает на своем пути недоброжелательность и корысть этого мира.